Глава 19. Доктор Карцев. Мастер приложил ухо к двери, затаил дыхание и прислушался. Ничего не услышав, он перевёл взгляд на стоящего рядом Шаркова и обиженно выгнул губы скобкой. "Зачем он это делает?" недоумённо подумал Шарков. Он ведь мог узнать, что происходит за этой дверью, не выходя из собственного кабинета. Мастер осторожно постучал в дверь согнутым пальцем. Доктор Карцев. Тихо, вкрадчиво позвал он. Виктор Фридрихович. Ответа не последовало. Мастер выпрямился и недовольно поджал губы. Доктор Карцев. Он агрессивно застучал в дверь костяшками четырёх пальцев. Кончайте валять дурака. Мы знаем, что вы там. Мастер слегка надавил на дверь ладонью. Дверь не поддалась. Он придвинул к двери комод. Усмехнулся мастер. За дверью послышались прерывистые шаркающие звуки. Как будто кто-то в больших не по размеру войлочных шлепанцах, которые то и дело норовили соскочить с ног, пытался неслышно подкрасться к двери. «Что вам надо?» — развучало с другой стороны двери. «Ну вот, хоть что-то», — сказал, обращаясь к Шаркову мастер. «А то я уж начал волноваться. Доктор Карцев, мы хотим с вами поговорить». «Кто там с вами?» Игорь Шарков, вы его знаете. И что с того? Глядя на Шаркова, мастер удручённо покачал головой. Мы оба давно вас не видели. И что с того? Да собственно ничего, просто у нас имеется информация, которая наверняка вас заинтересует. Пауза. Не думаю. Мастер устало вздохнул и провёл кончиками пальцев по лбу. Что он делает? Снова подумал Шарков. Я хочу показать Игорю, как нужно пользоваться поисковой системой Кайзер. Нет такого поисковика. Радостно воскликнул Карцев, уверенный, что поймал мастера на лжи. Если вам ничего не известно про Кайзер, это ещё не означает, что её не существует, увещевательным тоном произнёс мастер. Нет такого поисковика, упёрто повторил Карцев. Ладно, нет так нет, не стал спорить мастер. «Ну а потом я хочу рассказать кое-что новое об альтерах». За дверью послышалась короткая возня. «Что именно?» – спросил Карцев. «Я не собираюсь говорить об этом через закрытую дверь», – безапелляционно строгим тоном заявил мастер. За дверью снова послышалась возня. Мастер заговорщицки подмигнул Шаркову и показал большой палец. «Это действительно что-то абсолютно новое», – Напряжённо растягивая слова, спросил Карцев: "Абсолютно", заверил его мастер. "То, чего никто не знает?" продолжил допрос с пристрастием Карцев. "Никто, за исключением нескольких человек, непосредственно занятых этой сверхсекретной работой", уточнил мастер. Из-за двери раздался тяжёлый спастический кашель. "Доктор Карцев", мастер вскинул руку, будто намереваясь высадить дверь. С вами всё в порядке? Да, откашлевшись и тяжело выдохнул Виктор. Я сейчас. Мне нужно привести себя в порядок. Из-за двери снова послышались шаркающие шаги, на этот раз удаляющиеся от двери. Зачем ты это делаешь? Шарков наконец произнёс вслух вопрос, всё это время не дававший ему покоя. Что именно не понял мастер? Почему ты уговариваешь его? А что я должен сделать? Разве ты не можешь просто приказать ему выйти? Могу, но так будет неинтересно. Мы ведь собирались поболтать, попить сидра, приятно провести время. Нельзя же начинать хороший вечер с жескача. Шарков скривил губы и неопределённо шевельнул бровями. В общем, всё было правильно. Если бы только это говорил не мастер, а кто-то другой. Ради интереса Игорь попытался представить, что если бы он сам обладал возможностью заставлять других действовать по его указке. Смог бы он удержаться и не пользоваться силой? Не сумев дать однозначный ответ, Игорь решил оставить вопрос открытым. Но ну, вроде как всё зависело бы от ситуации. Мастер ведь тоже использует дифференциальный подход. Карцева, не желающего выходить из комнаты, уговаривает А охранником, не захотевшим пропустить его в пансионат, мозги отформатировал. Послышался скрежет двигающегося по паркету комода. Тишина. Снова скрежет. Шарков словно воочью увидел, как упёршись ногами в пол, а спиной прижавшись к боковой стенке шкафа, Виктор с трудом двигает тяжёлый дубовый на низких ножках комод. Наконец, дверь медленно приоткрылась. Виктор Карцев действительно попытался привести себя в порядок. Он намочил волосы и попытался уложить их назад. Пользовался он при этом, похоже, только ладонями, потому и причёска выглядела так, будто он собрался на Хэллоуин или школьный утренник, где ему предстояло играть роль монстра своего тёзки Франкенштейна. Не хватало только болтов, вкрученных возле ушей. Щетину Виктор тоже попытался сбрить. Ну то ли бритва у него была тупая, то ли зеркала не было. Чистые участки кожи у него на лице чередовались с клочками коротких чёрных волос. На ногах у Карцева были те самые широченные войлочные шлёпанцы, которыми он шаркал за закрытой дверью. Также Виктор надел тёмно-синие брюки, которые были ему слишком коротки, быть может, потому что были страшно измяты. Сверху на нём был новенький кипенно-белый медицинский халат. С ещё не разгладившимися складками на местах сгибов материи, должно быть, доктор Карцев хранил его для какого-то особого торжественного случая. И всё бы ничего, но впечатления портило надетая под халат тельняшка. На шею Виктор зачем-то повязал платок в цветах ямайского флага. Увидев Карцева, Игорь едва удержался от смеха. Вид его, и без того предельно комичный, вылетал на сюрреалистическую орбиту на фоне мастера и Шаркова. Оба были одеты так, как и полагается одеваться, когда тебя приглашают скоротать вечер за бутылочкой сидра. На первом был темно-пурпурный клубный пиджак, на втором – светло-серый полуспортивный джемпер. А мастер даже бровью не повел, он лишь окинул доктора придирчивым взглядом и сказал, «Отлично выглядишь, Виктор!» В ответ на что Карцев церемонно произнёс: "Если вы не возражаете". После чего нахлобучил себе на голову форму, похожую на тюбитейку, шапочку из фольги. Теперь уже мастер не смог сдержать улыбку. "Виктор, ты же здравомыслящий человек", с мягкой угоризной произнёс он. "Врач, не побоюсь даже этого слова, учёный, ты что, всерьёз полагаешь, что эта шапочка из фольги может тебя от чего-то защитить?" Карцев нахмурил брови, сморщил нос и плотно сжал губы. Мастер картинно вскинул руки, синхронно крутанул кистями и направил на Карцева сразу два указательных пальца. "You can leave your hat on", пропел он, неплохо имитируя фирменную надсадную хрипотцу в голосе. "Привет, Виктор", кивнул Карцеву Игорь. "Тебе бы тоже не мешало прикрыть чем-нибудь голову", недовольно буркнул в ответ Карцев. Мы же не на пляж собираемся, широко блеснув ровными белыми зубами, улыбнулся мастер. Хотя, ты когда последний раз выходил на улицу, Виктор? У меня в комнате есть окно. Не приняв шутливого тона, серьёзно отозвался Карцев. Ах, ну да. С таким же серьёзным видом наклонил в ответ голову мастер. Кстати, Виктор, если хочешь, я попрошу Арчи, чтобы пока мы будем развлекаться, он навел у тебя в комнате порядок. постильно бельё поменял. Не надо. Ну как хочешь. Не стал настаивать мастер. Тогда вперёд. Он вытянул руку, указывая направление, и они зашагали по галерее, ведущей к комнатам мастера. Первым шёл Шарков, следом за ним Карцев и замыкал шествие Муромский. Внезапно Карцев будто споткнулся на шаге, согнувшись в поясе, он прижал руки к груди. и зашелся в мучительном, спастическом кашле. Мастер тут же бросился к нему, приложил левую ладонь к спине, а правую подсунул под руки Карцева, прижатые к груди. Сделав короткое движение обеими руками одновременно, он заставил Карцева резко выпрямиться. Виктор развел руки в стороны, откинул голову назад, широко разянул рот, глубоко вздохнул, да так и замер, в кажущейся совершенно нелепой позе, таращась на обернувшегося Шаркова выпученными как у рыбы телескопа глазами. Всё в порядке, мастер тихонько похлопал его по спине. Теперь уже всё хорошо. Карцев резко выдохнул. Отпусти меня, жалким, почти умоляющим голосом попросил он мастера. Да, пожалуйста. Тот развел руки в стороны и сделал шаг назад. Тебе надо бросать курить, Виктор. Я взрослый человек, угрюмо буркнул Карцев. Есть множество куда более простых и безболезненных способов покончить с собой, ответил на это мастер. Карцев молча поправил на голове шапочку из фольги. Дверь перед ними распахнул предупредительный Дживс. Он встал за открытой створкой и замер, осторожно придерживая её кончиками пальцев. В центре кабинета, как обычно, уже был выставлен небольшой круглый столик с напитками и сладостями. Подойдя к столу, Виктор взял одну из бутылок, пробежал взглядом этикетку и недовольно скривил губы. "Это что за фигня?" спросил он ни к кому конкретно не обращаясь. "Грушевый сидр", с невозмутимым спокойствием ответил стоящий в дверях Джифс. Виктор вернул бутылку на место, намеренно громко стукнув донышком по столу. "Я хочу шампанское", произнёс он капризно. "Принеси шампанское, Джифс", попросил мастер-агент. то, которое мы с Игорем пили, быстро добавил Виктор. Простите, непонимающе склонил голову к плечу Дживс. Мастер вопросительно посмотрел на Шаркова. Я не помню название, смущённо улыбнулся тот. Что-то французское и очень дорогое, ну, разумеется, улыбнулся мастер. Не советское же. Если ты позволишь. Игорь сразу понял, что имел в виду мастер. В первый момент он почувствовал лёгкий холодок страха. но потом странное дело, за то время, что они провели вместе, он, кажется, привык доверять мастеру. Покалебавшись несколько секунд, Шарков коротко кивнул. Он ожидал каких-то неприятных ощущений в тот момент, когда мастер проникнет в его память, но к своему удивлению, Игорь ничего не почувствовал, то есть вообще ничего. И это, пожалуй, было самым странным. "Бутылку Луи Редерр, Джифс", сказал мастер. "Две" Как Черчилль вскинул два пальца вверх Карцев. "Принеси две бутылки дживс", сказал мастер. Бывший специальный агент КГБ молча наклонил голову в знак того, что он понял, о чём его просят, и степенно вышел. Карцев взял со стола вишню в шоколаде, кинул её в рот и плюхнулся в кресло. Шарков не мог не обратить внимания на произошедшую с ним кажущуюся странной, почти невозможную перемену. В прошлый раз, когда он заходил к Виктору в комнату, Доктор Карцев пребывал в крайне подавленном состоянии. Это была даже не депрессия, а загнанная глубоко внутрь паника, ежесекундно грозящая вырваться наружу. Сейчас же он вёл себя как будто нарочно развязно и даже хамовато. Быть может, причина крылась в шапочке из фольги, что он напялил на себя в полной уверенности, что она защитит его от мастера. Или же это мастер уже кое-что сделал с ним в тот момент, когда помог избавиться от кашля. Как бы там ни было, но нынешний Виктор Карцев мало походил на того Виктора, с которым Шарков общался ещё до начала событий в пансионате номер 45. Но всё же это был лучший его вариант, чем тот, что несколько дней назад Шарков застал в комнате Карцева. Мастер приглашающим жестом протянул руку в сторону стола. Шарков улыбнулся в ответ. Мастер открыл бутылку, наполнил два бокала сидром и, поднеся горлышко бутылки к третьему, вопросительно посмотрел на Виктора. "Я подожду", ответил тот. Мастер поставил бутылку на стол, взял бокалы в руки и протянул один Шаркову. Карцев достал из кармана помятую пачку сигарет и, ударив по краю пальцем, вытряхнул из неё одну сигарету. "Не возражаете, если я закурю?", спросил он, обращаясь сразу к обоим. И не дожидаясь ответа, сунул сигарету в рот и щелкнул зажигалкой. Конечно, мастер неспешно сделал глоток из бокала, только ты сейчас не хочешь курить. Мастер снова пригубил бокал. Карцев уставился на язычок пламени, будто не понимал, откуда он взялся. Рот его приоткрылся, сигарета повисла, прилипнув к нижней губе. В полной тишине прошли 10 секунд, 15. Шаркову казалось, что внутри Карцева происходит некая невидимая сноруже борьба. 20 секунд тишины. Карцев выключил зажигалку и кинул её в карман. Затем вынул из арта сигарету, сунул её в пачку, а пачку кинул на стол. "Я действительно не хочу курить", сказал он и добавил: "Сейчас можешь закурить, как только захочешь". Мастер взял со стола постелку и протянул её Виктору. "Угощайся. Черничное" Карцев, как будто машинально, не думая, что он делает, взял из руки мастера пастилку и откусил крошечный кусочек. Мастеру улыбнулся и допил оставшийся в бокале сидр, после чего снова наполнил свой бокал и долил сидра в бокал Игоря. "Ну что, займёмся делом?" предложил он, заранее довольно улыбаясь в предвкушении того, что должно было произойти. "С чего начнём? С шампанского?" мрачно буркнул Карцев. Виктор, мастер вытянул руку и указал на него пальцем. Карцев втянул голову в плечи и весь как-то сник, словно весь его кураж улетучился, как гелий из лопнувшего шарика, после чего гордый, пузатый красавец мигом превращается в мятый, никому более не интересный кусок латекса.